57 Петров. Стекло и металл аэропорта Схип-Холл всегда производили на Иван Ивановича впечатление. Воздушные ворота Амстердама первое, что видят десятки миллионов туристов, прилетающих в Нидерланды. Самолеты со всех концов света почти непрерывно взлетают и приземляются на пяти полосах. Трафик сумасшедший, но в самом аэровокзале никакой толчии. Людские потоки прекрасно организованы. Схипхол это туристический мини-город, в котором все подчинено продуманному ритму. Багажа у Ивана Ивановича не было, ждать выдачи не пришлось. Поэтому он осмотрелся и направился к длинному ряду таксофонов. Почти все они оказались заняты, но здесь был свой круговорот. Люди подходили, звонили и уходили. И в этом тоже чувствовался какой-то ритм. Штук 10 белых круглых часов на стене показывали время в мировых столицах. Иван Иванович машинально нашел взглядом Москву. Три ночи. Конечно, не очень подходящее время для звонка, но он был уверен, что генерал не спит. Купив несколько жетонов, Иван Иванович подождал, пока освободится ближайший к нему таксофон, и набрал номер Шклярского. Как обычно, выждал два гудка и собирался нажать на рычаг, чтобы набрать номер снова, как трубка на том конце неожиданно сняли. Иван Иванович каким-то особенным чувством уловил всю трагичность момента еще до того, как незнакомый мужской голос произнес. "Алло, слушаю", Иван Иванович попросил. "Генерал Шклярского, пожалуйста", хотя понимал, что уже никогда его не услышит. "Кто спрашивает?", властно спросил голос. Вместо ответа Иван Иванович повесил трубку и задумался. Много лет генерал сам отвечал на все звонки, и то, что среди ночи в его доме был незнакомый человек, который сам снял трубку, означало только одно. Со Сошкалярским случилась беда. Иван Иванович на несколько секунд прикрыл глаза. Острое чувство тоски подступило к душе, но ум привычно выставил щит молитвы, даже не облекая ее в слова, а просто концентрируясь на главном векторе жизни, устремлённом к свету. И только потом он выдохнул из глубины сердца. Помини, Господи, раб твой его в царствии твоём. И вроде бы ничего не изменилось. Вокруг кипел суетой некогда не спящий аэропорт, по громкой связи объявляли рейсы, рядом также говорили по телефону на разных языках десятки человек, но он явственно ощутил, что это только видимость жизни, ее отражение, за которым скрыта такая глубина, что захватывает дух. И на какие-то мгновения он погрузился в эту глубину, словно в мощный поток, набирая сил и обновляясь. Потом Иван Иванович набрал другой номер. Связь оказалась отличной, как будто он не за три тысячи километров звонил, а из соседнего дома. На том конце провода трубка сняли после первого же гудка, несмотря на то, что в Петербурге была глухая ночь. Иван Иванович спросил: "Могу ли я для Андрея Сергеевича информацию передать?" Абонент ответил очень доброжелательно: "Да, конечно, от кого?" "Меня зовут Иван Иванович. Я звоню из Амстердама. Мне нужно срочно связаться с Андреем Сергеевичем." Пусть он скажет номер и время, когда позвонить. Вы можете часов в 7-8 по Москве со мной связаться. Я думаю, к этому времени у меня уже будет ответ. Да, конечно. Иван Иванович повесил трубку и подошел к киоску с кофе. Взяв стаканчик американо, он посмотрел по сторонам, увидел указатель к поездам и направился по стрелке. Он знал по опыту, что самый простой и удобный способ добраться из аэропорта до города железнодорожный экспресс. Минут через сорок он уже выходил на площадь перед Амстердам Централ главным вокзалом, красивым зданием в стиле неоренессанса. Иван Иванович любил этот город, когда-то он даже жил здесь несколько месяцев, исходив Амстердам вдоль и поперек. И сейчас, с удовольствием вдохнув ночной воздух, он мысленно перенесся в то далекое время. Ему захотелось снова пройтись по знакомым улицам, постоять, глядя на зеленоватую воду каналов, почувствовать атмосферу, в которой средневековье органично переплеталось с современностью. Он особо даже и не выбирал, в какую сторону идти. Просто пошёл по улице принца Хендрика, погрузившись в свои мысли. Третий час ночи. Для гостиницы слишком поздно, для дел слишком рано. Банк все равно откроется только в девять. Впереди показалась громада с тремя высокими башнями церковь Святого Николая. Собор из его молодости, где когда-то он общался с голландскими братьями из ордена. Ничего не изменилось с той поры. Амстердам город, где умеют хранить историю. Было очень тепло, нагретый за день улицы не спешили остывать. Хотя от канала и тянуло холодком. Иван Иванович по ступенькам спустился почти до самой воды и присел на кнехт, глядя, как в маслянистом черном зеркале отражается свет фонарей. Первые эмоции от встречи с Амстердамом понемногу улеглись, поток воспоминаний сяк, и мысли плавно перекинулись на текущую ситуацию. Если Шклярского убили, то почти со стопроцентной уверенностью можно было предположить, что у убийцы теперь полный комплект отпечатков. Следовательно, он в любой момент может появиться в банке для того, чтобы завладеть счетом и вряд ли будет ждать несколько дней. Он должен действовать быстро. Вероятнее всего, он прилетит ближайшим рейсом из Москвы, и у Ивана Ивановича есть шанс встретить его в банке. Он не волновался в отношении счета. Его личное присутствие делало бессмысленной любую доверенность, но убийцу вычислить необходимо и по возможности задержать, но так чтобы избежать участия полиции. У убийцы много вопросов, и касаются они очень важных вещей: и деятельности ордена, и секретов первого круга, и сферы госбезопасности. Безусловно, убийца владел информацией, и надо обязательно установить ее источник. Иван Иванович принял решение. Он понимал, что должен сделать, и знал как. Он поднялся и мысленно проложив кратчайший маршрут, направился в сторону государственного музея. Сам музей его не интересовал, когда-то давно он уже бывал в нем. Причем ему тогда показалось забавным, что здание очень похоже на центральный вокзал. Хотя это и не удивительно. Оба проекта разработал один архитектор. Но неподалеку от музея на улице Хабема находилась миссия ордена иезуитов, и Иван Иванович точно знал, что ему там помогут.